она наклонилась, подставляя девочке щеку. Через секунду Роуз вздохнула. «Что ей нужно?» — требовательно спросил Джейкоб, снова не дав мне рта раскрыть. «Беллу, разумеется. От этих слов у меня потеплело на сердце. Розали посмотрела на меня. Ты как?» «Волнуюсь». Не стала скрывать я. И Эдвард стиснул меня еще крепче. «Мы все волнуемся. Я не об этом. Держу себя в руках», заверил я. Жажды и в самом деле отступила». Тем более, что запах Ренесми, хоть и приятный, аппетита не возбуждал. Джейкоб закусил губу, но не двинулся с места, когда Розали вручила мне Ренесми. Джаспер и Эдвард зависли рядом, готовые скрутить меня в любой момент. Роуз сжалась, как пружина. Интересно, каково сейчас Джасперу, когда в комнате повисло такое напряжение. Или он настолько сосредоточен на моих ощущениях, что остальных пока не чувствует. Мы с Ренесми потянулись друг к другу одновременно. И ее личико озарила ослепительная улыбка. Она устроилась у меня на руках с таким удобством, будто именно для нее они и были созданы, и тут же приложила горячую ладошку к моей щеке. В этот раз я была готова, но дыхание все равно перехватило, когда в голове возникла картинка, яркая, цветная и одновременно прозрачная. Воспоминание Ренесми я гналась за Джейкобом по газону, а Сет бросился на перевес. Неужели грациозная хищница, стрелой летящих к жертве я? Нет, это кто-то другой. Я уже чувствовал себя не такой виноватый перед Джейкобом, глядя, как он стоит, беспомощно выставив вперед руки, которые при этом не дрожат. Эдвард усмехнулся, читая вместе со мной воспоминания Ренесме. А потом нас обоих пробрала дрожь, когда хрустнули кости Сета. Ренесми улыбалась своей сияющей улыбкой, а ее мысленный взгляд во время последующей суматохи ни на секунду не покидал Джейкоба, Этот взгляд придавал воспоминанию новый оттенок, не то покровительственный, не то собственнический. Я отчетливо ощутила, как она рада, что Сет мне помешал. Она не хочет давать Джейкобу в обиду, это ее Джейкоб. «Замечательно — Замечательно! — простонала я. — Супер! — Это просто потому, что он вкуснее, чем мы, — успокоил Эдвард, сам едва сдерживая досаду. — Я же говорил, что тоже ей нравлюсь. Поддел Джейкоб не сводивший глаз с Ренесми на другом конце комнаты. Шутка, правда, вышла вялая, а сдвинутые брови не шевельнулись. Ренесми нетерпеливо похлопала меня по щеке, требуя внимания. Еще одна картинка. Розали прятка за пряткой расчесывает вьющиеся локоны. Приятно. Потом Карлайл с портновским метром. Надо вытянуться и замереть. Неинтересно. Кажется, она хочет устроить просмотр всего, что ты пропустила, шепнул мне на ухо Эдвард. От следующей картинки у меня задергался нос. Запах из странной металлической, чтобы не прокусить, чашки. В горле как будто огнем полыхнуло. Ай! В то же мгновение у меня выхватили Ренесми, а руки стянули за спиной. С Джаспером я бороться не стала, зато посмотрела в испуганное лицо Эдварда. Что случилось? Эдвард перевел взгляд на Джаспера, потом на меня. Она вспоминала, как ей хотелось пить. На морщий лоб проговорил Эдвард. Вспоминала вкус человеческой крови. Джас проусилил хватку. Я краем сознания отметила, что мне совсем не больно. Человеку было бы куда больнее. Просто не нравится. Я могла свободно разорвать оковы, но не стала. Да, согласилась я. И что? Эдвард еще какое-то время смотрел, нахмурившись. Потом его лицо прояснилось, он рассмеялся. И оказывается, ничего. Ложная тревога. Джас, отпусти. Оковы распались. Я поспешила забрать Ренесме обратно, и Эдвард отдал ее без колебаний. «Не понимаю!» — возмутился Джаспер. «Это невыносимо!» И под моим удивленным взглядом он вышел широким шагом через заднюю дверь. Ли посторонилась, пропуская, и он, домашравав до реки, перемахнул на тот берег. Ренесми тронула меня за шею, проигрывая сцену нашего расставания минуту назад. В картинке звучал тот же вопрос, что и у меня. Я уже перестала удивляться ее необычному удару. Есть и есть. Врожденный талант. Наверное, теперь, когда я сама стала частью сверхъестественного мира, скептицизм у меня сильно поубавится. Непонятно только, что с Джаспером вернется. Успокоил Эдвард. То ли меня, то ли Ренесми. Ему сейчас необходимо побыть одному, переосмыслить кое-что в жизни. В уголках губ пряталась лукавая улыбка. Еще одно человеческое воспоминание. Эдвард признается, что Джасперу будет легче, если я не сразу освоюсь с вампирской сущностью. В контексте размышлений на тему «Сколько человек я прикончу за первый год после перерождения?» «Он на меня злится?» — робко спросил я.